Вообще, Врубель нетерпелив. Когда приходит вдохновение, хватает первые попавшиеся листки, рисует самозабвенно. Вот и портрет Дрюши сделал на обороте рисунка Серова. Но для Савы Ивановича нетерпеливость в творчестве такой порыв, такой захлеб не порок. Он и сам нетерпелив. Если что-то решил, чтобы сейчас же начать. Начал поскорее окончить, и не важно, сохранится ли это для потомства. Да, все это так, но отускнеют от времени горевшие драгоценными камнями полотно врубели. Растрескивались через час после того, как вынимали из печи вазы, изваянные Савой Мамонтовым, потому что для того, чтобы керамика была прочной и долговечной, она должна. Медленно остывать вместе с самой печью. А Саве Ивановичу хочется поскорее видеть результат своего вдохновенного труда. Потому что в творчестве для него важнее всего сам процесс творчества. Излить то, что переполняет. Врубель еще смотрит на сторону. Все еще надеется вернуться в Киев. Работать во Владимирском соборе. Рисует эскизы, один, другой, третий, четвертый, пишет письмо Адриану Викторовичу с просьбой прислать 25 рублей на дорогу и разрешить работать в соборе. Но только на лицевую живопись. Не могу без тягости вспомнить о своих орнаментальных потугах. Прахов отмалчивается. Врубель вспоминает о своем знакомстве в Киеве еще со Старуховым который пришел в восторг от его эскизов и выпрашивал их, весьма, впрочем, деликатно, намеками, ибо начал собирать маленькую, ну, не галерею, а так, коллекцию. Остроухов после знакомства в Киеве с Врубелем писал Васнецову. «Врубель, скажите, что, надеюсь, скоро видеться с ним в Москве. До сих пор не могу забыть его эскизов». Чтобы ему догадаться, обогатить одним из них мою коллекцию. Как это ему до сих пор в голову не пришло? Письмо от 16 февраля 1887 года. И сейчас Врубель пишет Остроухову, что эскиз «Воскресенье» начинают принимать очень приличный вид. Может быть, его можно пристроить рублей за 20. Мне уехать в Киев. Кстати, время потеплело. От Прахова я отчаялся получить что-нибудь. Однако и Остроухов не торопится. Он не любит покупать эскизы своих приятелей. Он больше любит, когда ему дарят. А сейчас он женится, и ему вообще не до Врубеля с его нуждой в двадцати рублях. Но Врубелю нужны, очень нужны эти двадцать рублей. Он пишет Остроухову еще одно письмо, где просит извинить за нахальство, но очень уж ему нужно определить свое положение эту зиму в соборе Владимирском. В результате положение определилось так. Врубель ни в какой Киев не поехал и остался в Москве. Жил у Мамонтовых. Киев он, видимо, считал делом прошлого. Саву Иванович... Заказал ему рисунок адреса к юбилейной дате — 25-летию Московско-Ярославско-Вологодско-Архангельской железной дороги. Врубель сделал. Жалел, что не ему поручили писать «Хождение Христа» поводом для Костромы. Молниеносно сделал эскиз «Хождение Христа» на обороте эскиза занавеса. На обороте рисунка юбилейного адреса — проект изразцового камина. Теперь Врубель и Дрюша часто бывают в Москве, вместе и в Абрамцеве, где, из письма Елизаветы Григорьевны Елене Дмитриевне Поленовой, в гончарной производят разные пробы красок, глазури и так далее. Наша глина оказалась очень хорошей. Дрюша и Врубель заняты моделями изразцов. Дрюша кончает печь, которую исполняет первый. Врубель тоже сделал проект печи, вернее, камина. Потом начал лепить. Вылепил голову львицы. Очень обобщенная, очень декоративная голова. Он сделал их несколько, покрыл майоликовыми красками, вместе с Ваулиным загрузили ими печь, обожгли. Савва Иванович увидел, восхитился. Сейчас же нашел им применение по обеим сторонам ворот московского дома. Третий Врубель нашел другое применение. Сделал в одной из комнат Абрамцевского дома печь-лежанку вместо обычной кафельной стены, изразцовая и заодно с ней скамеечка с изголовьем, а с торца изголовья — голова львицы. С тех пор голова львицы стала эмблемой Абрамцевской гончарной мастерской на все годы ее существования. Потом, несколько лет спустя, когда мастерская была переведена в Москву, превратилась в маленький заводик, так и сохранивший название Абрамцева, со всех газетных и прочих реклам, выпускавшихся в виде листовок, неизменно глядит голова в врубелевской львицы. И хотя отец Врубеля и писал своей дочери, что Миша здоров, жуирует у Мамонтова, и будет писать образ Вознесения, Врубель никаких образов уже писать не собирался. Весь его интерес сосредоточился на гончарной мастерской. Так началась для Врубеля новая жизнь, жизнь, заполненная творчеством, общением с умными, доброжелательными людьми, ценившими его талант. Жизнь веселая и легкая, с играми в шарады, с любительскими спектаклями, с поездками в Абрамцево. Жизнь, лишенная страха за завтрашний день. И она, эта новая жизнь, врачевала его психический недуг, сглаживала следы страданий. На другой день после смерти Врубеля Александр Бенуа писал, «Жизнь Врубеля, какой она теперь отойдет в историю, Дивная патетическая симфония, то есть полная форма художественного бытия. Будущее поколение, если только истинное должно наступить для русского общества, будут оглядываться на последние десятки XIX века как на эпоху Врубеля, и недоумению их не будет предела, когда они увидят, во что считала Врубеля его эпоха.